которые готовы идти более или менее открыто против Шамиля и которые так интересуются положением у нас самого храброго и предприимчивого помощника имама, увидевшего себя принужденным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хаджимуратом как с пленным, весь благоприятный эффект его измены Шамилю пропал бы для нас.